Глава четырнадцатая «Да, Нора тоже решила ехать с нами», — ответил муж, с недоумением глядя на собаку, до этого вполне дружелюбную. Меня, при виде этой девушки, что спряталась за Анреем и теперь стояла с довольной усмешкой, начала трясти. «Вот как? С чего бы это?» Я не собиралась ее терпеть. Она чуть не убила меня. И сейчас я должна сказать об этом мужу. Не поверят мне?» «Значит, доберусь с ними до ближайшего туата и там останусь». «Анора, как твоя нога?» — вдруг спросила травница, не позволив мне высказаться. «А что с ней? Все в порядке?» Тут же отреагировала девушка, прячась еще больше за спину моего мужа. «Я видела, как ты хромаешь. Давай посмотрю, не стоит мучиться», — настаивала Кара. «Теперь я поняла, к чему был вопрос о том, слышала я крик девушки или нет. «Не нужно — повторила девушка. — Анора, я настаиваю. Нам долго еще идти, — произнес Анрей. — Но у меня все в порядке! — воскликнула та, продолжая пятиться назад. Одно неловкое движение, и она наступила на, видимо, беспокоившую ее ногу и вскрикнула. — Ну вот, я же говорила! — довольно пробормотала травница, в одно мгновение очутившись рядом с Анорой. — Ногу покажи! — та с ненавистью во взгляде, чуть ли не пиная травницу, вскинула ногу и прошипела. «Смотри!» Анрей, ничего не понимая, с недоумением смотрел на девушку и, кажется, был удивлен такой реакцией. «Что это? Укус?» Он загноился. Произнесла кара, нажимая на покрасневшую раздутую ногу. «Кто тебя так и за что?» «Никто, я поранилась о ветку». Тут же отреагировала девушка, продолжая недовольно зыркать в сторону травницы. — Анора, это укус! — вмешался в разговор андрей присев рядом с травницей, разглядывая рану. — Нет, это царапина! — упрямо твердила эта мамзель. — Анора, я знаю, что произошло. Тебя укусил Феликс, когда ты столкнула квин с обрыва. Повысила голос кара поднимаясь. Ей надоело слушать этот бред. — Тебя боги наказывают. Твоя нога сгниет. И если не сознаешься, проклятие пойдет выше и доберется до головы. — Что? — — Квин, это правда? — нахмурив бровь, спросил Анрей. — Да, я успела увидеть ее. — Она врет! Я даже не подходила к ней близко! — возразила девица, приближаясь к мужчине. Феликс вновь зарычал заметив ее движение. — Почему ты не сказала? Там, в Туате? — мрачно спросил муж. — Мне сказала! — проговорила появившаяся Дерин. Услышав ее голос, я огляделась. Наша перепалка собрала зрителей, и теперь они с интересом смотрели, чем все закончится. — Убери, пса! — воскликнула мамзель, отодвигаясь от меня чуть дальше. — Он бешеный. — Почему? Не обращая внимания на Анору, муж повторил свой вопрос. — А ты бы поверил? — вырвалось у меня. — Кто бы мне поверил? Анорой, опустив глаза, промолчал. На лице у Аноры застыла торжествующая улыбка. — Так откуда у тебя укус? И почему этот доходяга стал так бросаться на тебя? — строго спросил анрэ после непродолжительной паузы. — этот царапина, а пес просто бешеный ответила Анора и, помолчав, добавила. — Анрей, ты же знаешь, я... Она специально делает так, чтобы рассорить нас. — Ты лжешь, Анора. Я могу отличить укус от царапины, — возразил муж, едва взглянув на нее. — Нет, это царапина! — стояла на своем девушка с ненавистью смотря то на меня, то на Феликса. — В тот день Анора в доме Рега набросилась на Квин. Собака не дала, — сообщил женский голос. — А еще кричала, что Дара ей ничего не сделает подхватил следующий. Я с удивлением искала среди собравшейся толпы тех, кто решил поддержать меня, но не находила. Это так, спросил Анрей. Анора? Да, крикнула девушка. Она виновата, что ты покинул Туат. Кахир, надо проводить Анору до Туата. С нами она дальше не едет. Подытожил Анрей и больше ни слова не говоря, ушел. За все время, что велись эти разборки, он ни разу не взглянул на меня. Хорошо запоздало пробормотал Кахир. «Идем». «Это все ты! Я проклинаю тебя!» В выступлении прорычала Анора, кидаясь на меня. Но Кахир был быстрее, и, подхватив ее за талию, в буквальном смысле поволок девицу подальше от меня. После этого толпа как-то очень быстро разошлась. Рядом со мной остались только Кара, дерен Леом и мой защитник Феликс. «Спасибо», — прошептала я. «Грязно все это и неприятно. Ты ни в чем не виновата». — пробормотала Кара. — Но тебе будет сложно. Догадываюсь, — Догадываюсь, хмыкнула я. — Ну что, собираемся в путь? — Да, я к маме, надо помочь, — воскликнула Дерин, разворачиваясь в сторону ближайшей телеги, но резко остановилась. — Слышите? Кто-то скачет. — Кого это принесло? — пробурчала травница, напряженно вглядываясь. Все люди, только что суетившиеся на стоянке, мгновенно замерли в ожидании. Десять томительных минут и на небольшую поляну выскочили три всадника, среди которых я узнала Гредди. Трындец. И что ему надо? Возмутилась я, пряча за своей спиной Лема. «Скройся за телегой, лучше не стоит показываться ему на глаза». Мальчишка быстро сориентировался и шмыгнул за ближайшую повозку. Я же продолжила наблюдать за спешившимся Гредди. Тот замер и, сощурив глаза, осматривал нашу стоянку. Мгновение его взгляд остановился на мне, И, не скрывая самодовольную улыбку на лице, он медленно, в развалочку, направился в мою сторону. До меня оставалось каких-то десять шагов, когда на своей талии я почувствовала легкое касание. Оглянувшись, с облегчением выдохнула. Анре вернулся. Значит, я буду не одна. «Куин, малышка!» — пропел Гредди, насмешливо подняв бровь. «Пора возвращаться». «Возвращаться? Гредди, ты забываешься. Это моя супруга». — ответил Анре этому зарвавшемуся типу. — Нет. Как только ты покинул Туата, отказавшись поддержать своего Риага, тебя объявили предателем и вас тут же развели, — сообщил Рыжий с довольной улыбкой. — Куин, ты дала свое согласие? — спросил анрэ разворачивая меня к себе лицом. — Куин, хватит. Пора возвращаться. Ты показала, что сильная. А теперь поехали домой. Не дал ответить мне Гредди и требовательно протянул руку. Идем. Мне некогда. И желания торчать со смертниками тоже нет. Я не давала свое согласие, — твердо произнесла я, — и не вернусь в ад Не дури! Ты не выдержишь этой дороги. Я сейчас тебя заберу. Рявкнул Гредди. С его лица сползла самодовольная улыбочка. Сейчас он излучал только бешенство. Инстинктивно я подалась назад и спряталась за широкую спину мужа. Моя жена ответила, ровным голосом произнёй с «Возвращайся и прихвати с собой Анору. Она решила вернуться». «Куин, последний раз спрашиваю», — угрожающе проговорил рыжий, — «ещё день, и ты взвоешь». «Нет», — резко ответила ему из-за спины мужа, молясь Всевышнему, чтобы Гредди уже свалил. «Что ж, ты сделала выбор». Кивнув своим сопровождающим, он резко развернулся и направился к лошади. Через пять минут, подхватив под узцы лошадь, на которой сидела Анора, грэди покинул стоянку. А я шумно выдохнула и повернулась к мужу. — Значит, выбрала? — спросил андрей вглядываясь в мои глаза. — Будет трудно. — Знаю. Мы справимся. — ответила, слегка улыбнувшись, и тут же прижалась к нему. — Я не знаю, почему у меня такая реакция на этого мужчину. Меня тянет к нему. Хочется касаться его, спрятаться за ним. Хотя он для меня, по сути, чужой человек. Да, я решила, что надо приучать его к себе, так как в этом мире невозможно выжить без сильного мужского плеча. И да, это цинично, однако выбора у меня нет. Но сейчас, по-моему, это я приручаюсь. Надо бы обдумать. Никогда я не зависела от мужчины. Может, это тело Квин на меня так влияет? Или мир, в котором мне повезло очутиться? Отправляемся! Распорядился андрей напоследок, сжав своими руками мою талию. Я приготовил для тебя удобное место в нашей телеге. Спасибо, только покажи, который из них. Та, что с серым пологом, ответил и чуть слышно продолжил. Остальные увидели, как я делаю телегу, тоже решили повторить, правда ткани немного, сшили из кусков. Так же удобнее, и ответ раскроет, и от дождя. Да, хорошая мысль, мне надо идти. — Доберешься сама? — Конечно, и спасибо, — поблагодарила мужа. Тот, слегка кивнув, пошел к стоящему Кахиру, на ходу давая распоряжение. — Что? — спросила у уставившихся на меня Кару и Дерин. Лем тоже был рядом. — Все хорошо. Просто очень хорошо. Пробормотала травница и принялась собирать свою котомку. — Возьми мазь в повозке, Дерин тебе поможет намазать. — Дерин, ты со мной поедешь? — А можно? — Лиам рассказал, что ты учила его считать, а меня научишь? В дороге тоже дел много, но это интереснее. — научу если мама позволит. — Лиам, а ты со мной? — Нет, — важно ответил мальчик. — Дядька Кахир сказал, что я уже мужчина и нужен в охрану, буду следить за дорогой. — Вот протянула. — Но как только тебя сменят, приходи к телеге. — Хорошо, — радостно ответил мальчик. — А когда бумагу будем делать и чернила? «Если до следующего привала доживем, начнем», — ответила мальчишка, которому не терпелось приобщиться к тайным знаниям. «А мне можно?» — тут же отреагировала Дерин. «Можно. Все можно. Кто желает, по дороге могу учить считать, а на стоянке попробуем сделать бумагу и чернила. А еще, когда ноги станет лучше, надо посмотреть травы». «Я тогда скажу всем. Брай, Уна и Мэйв тоже захотят», — спросила девочка, пританцовывая на одном месте. — Скажи. Интересно, как отнесутся к этому их родители, да и Анрей? — Все будут рады. Это хорошее дело, — ответила на мои мысли Кара. Я с подозрением бросила взгляд на нее. Может, она мысли умеет читать? — У тебя все на лице написано, — фыркнула развеселившаяся травница. — А ты знаешь, как бумагу делать? — Видала я несколько листов у Риага. — Ну как сказать? Не умею. Сама делала давно в детстве, но примерный способ знаю, а методом проб выясним. — Хорошо. Боги больше нашего ведают. Пробормотала кара и направилась к повозке. Лем кивнув рванул к мужчинам, которые что-то бурно обсуждали. дэрин после получения согласия убежала за учениками. — А мне надо к своей повозке, там меня ожидает удобное место. Добравшись до телеги, я с трудом залезла в нее и с облегчением откинулась на большой мешок с чем-то мягким. Нога продолжала нещадно болеть, рука ныла, а от постоянного напряжения голова трещала. — Доброе! — тихий голос, раздавшийся рядом, вывел меня из задумчивости. — Доброе утро! — ответила женщине которая настороженно глядела на меня. Анрей позволил нам ехать в этой повозке. — Конечно, забирайся, здесь достаточно места! — тут же ответила ей, отодвигаясь. — Значит, это и есть Синю, мама Райана. — Спасибо. Дэрин сказала, что поедет в этой повозке, и девочки тоже. — Да, все верно. Захотели выучить счет. Подтвердила я слова моей маленькой подруги. — Счет? — переспросила. — Хм, а мальчиков ты сможешь обучить? — Конечно, если Андрей не будет против. Надо спросить. — Квинс, что ты хочешь спросить? — поинтересовался муж, неожиданно появившийся у повозки. Я хочу в дороге учить детей счету. Ты не будешь против?» «Нет», — ответила Анрей и, помолчав, добавил. «Тебе удобно?» «Да, все хорошо, спасибо», — поблагодарила мужа. «Тогда отправляемся», — ответила и вновь исчез. Через десять минут повозка медленно тронулась.